Шум бегущей воды, разбивающиеся огленцевитые валуны и рокот гальки сливались в однообразную убаюкивающую мелодию. Сами собой закрывались глаза, уставшие от поляризированного света, завороженные радужным переливом над влажными скалами и дымкой редколесья. Выхода из ущелья не было. Поток, растекаясь на просторе пенными прядями, безнадежно терялся во мраке пещер.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 И мы замечаем на большой высоте что-то блестящее движется от севера к югу. Из палаток принесены три сильных бинокля.